Глава 36. 88 число. В школе было тихо и темно, только в кабинете химии горела учительская настольная лампа. Валя стояла у окна, глядя сквозь стекло так, будто там был не школьный двор, а большой ком спутанных мыслей. Они то собирались в узел, то расплывались. Наверное, впервые она так отчетливо поняла, что Илью можно потерять быстро и навсегда, что он никогда не был запасным аэродромом и вещью в кармане, как ей прежде казалось. Он живой, свободный, может вдруг уйти и не вернуться. Да, он ее любит, это Валя знала точно, ее сердце не ошибалось. И она его любит, но было в ней еще одно чувство, сильное, неконтролируемое, которое властвовало ею. Ее сын и его привязанность к отцу. И потому Валя почти физически ощущала, что стоит ей сделать шаг к Илье, как угрожающе натягивается, звенит, кричит другая нить. И если она порвется, то Валя вмиг потеряет и бывшего мужа, и мальчика. Вот теперь она держит в ладонях две нити и слышит, как каждая гудит от напряжения, рискуя лопнуть. Сегодня Валя почувствовала, как это страшно — потерять, и как до жути становится пусто внутри, и работа отступает куда-то к краю, превращается в бесполезный, надоевший, отыгравший свое выключенный прибор. Ее руки по памяти перекладывали стеклышки, а мысли витали там, где Илья, где, может быть, именно сейчас решалась ее судьба. В дверь вошел Максим. Пиджак нараспашку, взгляд сухой, как Воронов. Валя словно проснулась и несколько мгновений смотрела на начальника, пытаясь вернуться в действительность и понять, что он хочет. «Илья?» «Илья, нормально. Позвоночник цел, голова тоже. Легкое сотрясение». Максим вынул из кармана и положил на стол электронную лампу, так, будто это не вещественное доказательство, а изящная хрустальная вещица. И, улыбнувшись краешком губ, пояснил. «Не ронять, обращаться нежно». А то еще обидится и перестанет светить. Ты мне, Валя, расскажи лучше, что у нас со складом. Валя взяла лампу двумя пальцами за цоколь и макушку, аккуратно отложила в сторону и заговорила, даже не пытаясь маскировать безразличие в голосе. По осколку шифера край ровный, без характерных рваных сколов. По верхней кромке виден срез. Это не от удара. Подпил. Само по себе сломаться так чисто не могло. Подпил только на шифере, а на брусе, на стропилах, «Мягко уточнил Максим. Скажу, когда побываю на месте. Договорилась с Борщевым. Через полчаса встречаемся на складе. Там посмотрю и подпорки, и стропила, и конек. Все, что держит конструкцию». «Прекрасно. На чем отправимся в это археологическое путешествие? Не говори, что пешком. У меня сердце слабое». Валя кивнула на окно, где под стеной темнел мотоцикл с кожаной сумкой на багажнике. Мужики с машинного двора привели в порядок Урал участкового. Помыли, перебрали зажигание, завели. Он на ходу. Стоит под окном. «Валя!» — сделал круглые глаза Максим. «А до мужиков ты мотоцикл осмотрела? Ты отпечатки сняла?» «Обижаете, Максим Николаевич!» — скривила губы Валя. «Никаких отпечатков, потому как участковый был за рулем в перчатках. Только на бензобаке под правым коленом водителя...» Я нашла что-то смазанное, возможно, след ладони. Участковому не принадлежит. — Сняла? — Конечно. — Тогда поехали. — Одна просьба, Максим Николаевич, разрешите мне самой. От вашего вида люди впадают в ступор и начинают заикаться. — Надо же! — поджал губы Туманский и невольно кинул взгляд на зеркало. — Никогда бы не подумал, что я такой страшный. — Ладно, поезжай сама. Тогда шлем на голову, очки на глаза и никаких героических виражей. Он произнес это шутливым тоном, но взглядом проверил, как Валя отреагировала. — Значит, склад у нас под присмотром. Теперь к теме, которая звенит громче будильника. Он кивнул на лампу. — Про шарманку объясни на пальцах, как для двоечника, чтобы мне не пришлось идти в вечернюю школу. А дальше глянем вот на эти цифры. Что они нам поют? И он достал из кармана сложенный листок. «Самодельный передатчик», — коротко ответила Валя. «Да, его называют шарманкой или марахайкой. Схемы берут из кружков или журнала радио. Там все просто, сделает и подросток. Только нужна мощная лампа, ГУ-50. Дальность? С этой колбой до 50 километров при нормальной погоде. За Заречья на холме, сигнал будет хороший. Обычно работают по верхней кромке средних волн. Подключают к усилителю низкой частоты. Чаще всего к ламповому приемнику». Микрофон в руки и понеслось. И где они всему этому понахватались? Я же вам сказала, в школьных радиокружках. Схемы чертят и передают друг другу на тетрадных листах. Детали покупают в магазинах или на барахолке. Чаще выменивают друг у друга. Ну, а техника безопасности, как повезет, может и током шарахнуть. Максим развернул листок и придвинул Вале. Тогда расшифруй это. 88-8-112. Валя глянула, покачала головой. «Нечистоты. На СВ так не пишут. На УКВ тоже мимо. Похоже на код. Или дата, или номер чего-то. Не будет ключа, будем тыкать пальцем в небо». «Но ну какая дата?» — возмутился Максим. «Восемьдесят восьмое число?» «Я же говорю, не знаю». Она помолчала, взглянула в окно и снова на Максима. «Я успеваю на склад к шести. Борщев наверное, уже там». «Езжай». — сказал Максим. — Я зайду к нему потом и еще раз аккуратно на крыше. — Я не полезу на крышу, — четко разделяя слова, ответила Валя. — Мне достаточно посмотреть снизу. Илья уже один раз лазил на крышу. Второго такого номера не будет. Максим кивнул. Лампу он положил обратно в карман. Листок с цифрами убрал в блокнот. — Пойду к медведю, верну лампу. Может, он год на нее копил. — Правильно, — согласилась Валя. Она уже хотела выйти, как Максим взял ее за локоть. Пальцы легли легко, словно он просил не остановиться, а замедлить безудержный бег ее мыслей. «Валя», — сказал он негромко, — «давай без масок. Видно, тебя штормит. Я не протокол и не комиссия, я свой. Расскажи, что там у тебя не складывается?» Она посмотрела на темное стекло, в котором отражалась их пара, и вернула взгляд. Испугалась. — сказала она спокойно, будто констатировала температуру. Вдруг поняла, что могу его потерять. Всегда думала рядом, под рукой, никуда не денется. Оказалось, он может уйти и не вернуться. И все то, что я себе внушила про удобную дистанцию, про потом, рассыпалось. И еще сын. Он любит отца. Стоит дернуть один конец, порвется другой. Я могу одним глупым движением потерять двоих. «Валюша, солнышко!» — ласково ответил Туманский с мягкой улыбкой. «Никто от тебя не ждет фокусов ниточками. Наша жизнь не цирк, и номера без страховки мы отменяем. Ты дыши полной грудью. Делай то, что умеешь, и не мучай себя быстрыми решениями. С Вороновым будь рядом столько, сколько захочешь. Сколько тебе надо самой. Иногда молчание у постели работает лучше любых слов. «Знаю», — кивнула она. Голос стал ровнее. «Просто сегодня все стало очень близко, и я это ощутила». Как будто стекло, которое всегда было между мной и ними, взяли и вынули. «Бывает», — ответил он. «Стекло иногда нужно вынуть, чтобы подойти и обнять». Она улыбнулась едва, так что улыбку можно было не заметить, если не смотреть внимательно. «Спасибо». «Не за что», — махнул он. «Рабочий вопрос. Ну, я в берлогу к медведю, а ты завтра с утра загляни к Илье. Без отчетов. Просто загляни». «Загляну», — тихо пообещала она. Он отпустил ее локоть, сделал шаг к двери, потом обернулся. И ремешок на шлеме подтяни. Мотоциклы, в отличие от людей, не понимают намеков и условностей. Им подавай дисциплину. Буду аккуратно, ответила Валя. Она взяла перчатки, выключила лампу и в кабинете стало сумрачно. Максим подождал, пока она выйдет в коридор, и пошел за ней следом, оставив дверь приоткрытой, будто хотел сказать, что разговор не закончен, что никаких решений не принято, что все еще можно исправить и изменить.